Ковер-гидросамолет ВК-1 «Куда вы!» — крикнул Волька своим приятелем, энергично поплывшим куда-то в сторону. «Все равно до берега не доплыть, да его и не видно! Не трать силы, ложись на спину!» Ребят послушались Вольку. Лег на спину их хотабыч, бережно приподняв в правой руке свою шляпу-канатье. Так началось единственное в истории мореходства совещание потерпевших кораблекрушения — на котором ораторы высказывались, лежа на спине. «Что ты там делаешь?» — спросил Волька, увидев, что Хаттабыч стал выдергивать свободной левой рукой волоски из своей бороды. «Я хочу вернуть назад наш корабль, Волька. Успеешь?» — сухо остановил его Волька. «Давай раньше обсудим, хочется ли нам на него возвращаться. Мне, например, лично совсем не хочется. Просто противно смотреть на человеческое неравенство» и бесстыдную эксплуатацию человека человеком». «Прямо не верится, что Хаттабыч уже второй месяц в Советском Союзе», сказал Серёжа. «А всё ещё не может отвыкнуть от рабовладельческих замашек». «Кроме того», — добавил практичный Женя, «сейчас штиль, ещё неизвестно, когда он кончится». «Остаётся выяснить», — резюмировал Волька общее мнение, «что ещё может предложить нам Хаттабыч. Я могу вас, друзья мои, взять всех под мышки и полететь?» отпадает категорически отрезал Волька. «Это очень неудобно, когда ты летишь у кого-то под мышками». «Не у кого-то, а у меня!» «Нашел время и место обидеться Хаттабыч, даже у тебя». «Тогда я смелюсь предложить вашему просвещенному вниманию ковер-самолет». «Замерзнешь на нем, как пить дать, да и летишь на нем медленно и без всяких удобств», задумчиво произнес Волька и вдруг воскликнул. «Идея! Честная пионерская, идея!» «Нужно модернизировать ковер-самолет, сделать его обтекаемой формы, утеплить, оборудовать койками и поставить на поплавки». Труднее всего было объяснить Волькино предложение Хаттабычу. И вот через час-двадцать минут после того, как наши друзья при столь необычайных обстоятельствах очутились за бортом, С места катастрофы взмыл в воздух и лёг на курс Z -Z -Z обтекаемый ковёр-гидросамолёт ВК-1. ВК-1 означало в переводе с авиационно-конструкторского языка на обыкновенный житейский «Владимир Костыльков. Первая модель». Лётные качества Волькиной конструкции были настолько выше, нежели у обычного ковра-самолёта, что же через какой-нибудь час после старта они снизились в тихой голубой бухточке неподалеку от итальянского города Генуи.